Потом приходит в себя. «Поднимите мне веки!» «Страшно-то, как Ви, — говорит Авдотья!» Но веки ей поднять никак невозможно. Какая-то маленькая кокетливая пинчушка на тонких ножках, но зато с накрашенным ротиком, становится за Авдотьей, голову ей назад откидывает, и тусклые взгляды с синей маски обводят толпу. «Играй, Авдотья! Ливониху играй!» И Авдотья начинает играть. Сизоносые, нетвердые на ногах алкаши и алкашки, посверкивая голубенькими от пьянки глазками, кое-как сцепляется под ручонки и крутятся, крутятся, развивая вокруг себя дух многомесячного алкоголя и неприлично яркие вышедшие из моды обноски. Бушует вся площадка о четырех ларьках, один с квасом. Я там стою. Потом этот праздник выливается, как подтек из помоев уже на мостовые. Не было мастера заснять это шоу. Но тут, как водится, наряд милиции в количестве двух человек. По-свойски говорят что-то веселящимся гуляющим, однако не берут никого. Чего их брать? Через пять минут — чинный порядок. И только Авдотья сидит над баяном. Забыли о ней. А через дорогу бежит девушка, моя Лизонька. «Мама, пойдем домой! Мамочка, пойдем домой!» Я теперь думаю так. Если человек способен полюбить женщину, то он на способен. Вот так я и стал наркологом. А в Авдотью, тещу свою, конечно, не вылечил, поздненько, но, думаю, именно ей на страшном суде оправдание найдется. Бежала из деревни от голода, потом блокада, потом Синявинские болота, потом ребенок без отца, легкие заслуженные, мужиков нет. И вот, леча других, стал я думать, а может и у них так? Зачем врачом называться, если не жалеешь? Хотя есть всякие. Э, Рассказать-то я про другое хотел. Был у меня один пациент. Фамилии называть не буду. Назову так, как все его звали. А звали его Портной. Ну, по профессии он был Портной. Супер Портной. И вот случалось с ним постоянно нечто. Он мне об этом только уже после катастрофы рассказал. Шил Портной хорошо. Хорошо не то слово. И с выдумкой, из фантазии, Главное, недорого. Не жадный он был. А уж таких портных поискать. Многое заработаю, Иван Никифорович. Все пропью, душу загублю. Нельзя. А процесс его рабочий так происходил. Раскладывал он на столе материал, а рядом злодейку с наклейкой ставил. Ну, раскроит, рюмочку выпьет. Первый шовчик сделает, рюмочку выпьет. Ясно дело. После третьей рюмщики качество продукции у него падает. И тогда появляется черт. Именно что черт? Ну, вернее так, чертик. Зелененький и маленький, однако серьезный. Ты бы, говорит, вот этот шовчик распорол и снова здорово ровненько сшил. А то выпить больше я тебе не дам. И хвать бутылку. Ну, портной послушно шовчик порит, заново сшивает. Полчаса через холстину утюгом гладит. Так они обычно на пару и работали, хорошо работали. Но настал тот ужасный день, потому что, сколь веревочки не веся, в общем, повздорили черт с портным. Портной отказался пороть кривой шов, отказался и все тут. А чертик по этому случаю очередную рюмку ему не наливает. Носится с бутылкой по всей мастерской, язык показывает, а выпить не дает. А потом совсем оборзел этот чертик, прыг в окно и на дереве устроился. Сидит на ветке, ножками болтает и бутылкой дразнится. Такого издевательства портной вынести не смог. Сиганул в окно на дерево. Этаж был высокий, но портной от злости не на землю, а на дерево вылетел. И чего не бывает с пьяными. А там уж падать безопасней. В общем, жив остался. И тогда ко мне пришел. «Чего раньше не обращались?» — спрашиваю я портного. «Раньше я совести не терял. Больны вы?» Галлюцинации у вас давно. Это не галлюцинации, говорит, это совесть была. А как рюмашка мне дороже дела стала, все, считай, совесть потерял. За это и получил. Ну, лечился он у меня, честно лечился. Все муки адские прошел. Не пьет, даже не курит. Однако невеселый он стал. Чего такой невеселый, спрашиваю я его, мы с ним уже на ты. Да так, говорит, жизнь скучная, работа скучная. Материал в магазине, разве что на приютских детей продаются, скучные, сирые, а если не скучные и не сирые, то такие яркие, надеть неприлично. Или одинаковые, или дорогие. Порядочный человек, разве что на дочкину свадьбу раз в жизни такой купить может, а на шлюх шить совесть не позволяет. Ну, утешаю я его, скоро все хорошо, с легкой промышленностью будет. Будут материал, все будет. Ничего не будет, — говорит он мне, — их и так слишком много есть. Нового долго не дождешься. Пессимисты. Никакой я не пессимист, я портной. Ну, будут материалы. Выдумаю я модель, понашью платьев. А куда в них приличным людям ходить? Вот ты сам, Иван Никифорович, когда в последний раз в кабаке был? Ну, семь лет назад, у друга после защиты. И до этого лет десять не ходил. то-то и оно-то. И все порядочные люди так. Зачем им нарядное платье, если после девяти вечера порядочному человеку и пойти некуда?»